И Вава, и Мимочка так приятно проводили время в Железноводске, так полюбили его, что по переезде в Кисловодск не хотели ничем восхищаться и стояли на том, что Железноводск гораздо лучше. Вава говорила, что Железноводск теплый и тёмно-зелёный, а Кисловодск холодный бледно-голубой. А Мимочка говорила, что у нее здесь кривое зеркало и кровать гораздо хуже Железноводской. К тому же здесь было много петербургских знакомых. Княгиня Икс с дочерью-племянницей, генерал Бараев, друг Спиридона Ивановича и еще кое-кто. Будут теперь надоедать им и сплетничать. И прости железноводское приволье. Скоро, впрочем, и и Мимочка вполне успокоились на этот счет. Оказалось, что княгиня не встает из-за карточного стола, Что княжна ловит маленького адъютанта с целью привести его к алтарю. Что у кузина ее романтически и безнадежно влюблена в одного очень бледного и очень интересного господина, у которого сбежала жена и который лечится здесь от нервного расстройства. Что генерал Бараев неотступно ходит за красивой вдовой, с которой намеревается проехать по военно-грузинской дороге. Словом, оказалось, что всякий здесь занят собой и своими развлечениями. Княжна и кузина ее встретились с Мимочкой и Вавой любезно и восторженно-дружелюбно. Но ясно было, что они не имеют ни малейшего желания пользоваться их обществом и думают только о том, чтобы им не мешали в их прогулках и поездках. И Мимочка и Вава вздохнули свободно. Весь кружок последний был уже в сборе, за исключением студента, уехавшего с Морозовым в Крым. Ваву радостно приветствовали, и в первый же день их переезда компания предприняла восхождение на Крестовую гору, вид с которой настолько ей понравился, что дня через два она стала находить, что Кисловодск еще лучше Железноводска. Положительно, тут было лучше. Тут были белые березы, журчащие горные речки, а чего стоил один этот чудный чистый воздух, пьянящий и возбуждающий. И потом здесь было более пестроты, больше Востока, больше Кавказа. Маман с удовольствием приняла предложение княгине занять место четвертого партнера, только что уехавшего в Крым. Винт был одной из страстишек Маман. И уж куда же это было интереснее, чем пикет с желчным и озлобленным сановником. На четвертый день по приезде Мимочка надела белое платье и красную шляпку и вышла с Вавой в парк. Обе пили еще кумыс, почему и направились к кумысной. Проходя галереи Нарзана, они встретили Валериана Николаевича. «И какого Валериана Николаевича?» В бешмете, в черкеске, в папахе, в кинжалах. И что это был за джигит? Высокий, стройный, чернобровый. Это был сюрприз Мимочки. Рекс величаво шел за своим господином. — Не смешно это? — спросил Валериан Николаевич Дам, здоровая с ними. — Я всегда вожу с собой этот костюм, но в начале сезона в Железноводске у меня не хватает мужества надевать его. А здесь я уже смело облекаюсь в туземное платье. Тем более, что здесь я почти не схожу с лошади. Окрестности так хороши. Вы еще никуда не ездили? Никуда. С кем бы я поехала? Как я рад. Окрестности так хороши. И мне так хотелось самому показать вам все мои любимые места. Так сегодня мы едем? Едем. Вы сказали о лошадях? «Как же! Наши лошади здесь, так что не придется искать новых!» Осман вчера переехал. Выпив кумыс, Мимочка и Вава повели Валериан Николаевича поздороваться с мамам, которая играла в карты на воздухе. Мама обрадовалась ему и представила его княгине, которая оглядела его в ларнет, когда он отошел от их стола, и тоже нашла, что он красивее Анютина. И Валериан Николаевич, и Мимочка пошли дальше, в конец главной аллеи, потеряв по дороге Ваву, которая встретила кого-то из своих. Мимочка сияла. Ссоры между ними как не бывало. Опять они в хороших дружеских отношениях. Мимочка и сама не ожидала, что так сильно обрадуется ему. Да, он ей нужнее всех. С ним жизнь совсем не то, что с другими». И он так весел, так доволен, так рад. Чему он рад? Тому, что он с ней, конечно. А она разве не рада тому же? Так рада, так рада. Ах, как хорошо!» После обеда Мимочка прилегла отдохнуть, но спать она не могла, а лежала и радовалась его приезду. Можно ли было теперь спать? Она отдыхала уже, только думая о нем. Может же присутствие, близость другого человека вносить такую радость, такой свет в ее жизнь? Ну вот он и здесь. И опять они вместе, среди им чуждой пестрой толпы. Это все, что ей нужно. Быть вместе и быть молодой и красивой для него, и через него. Потому что, если, например, сегодня она так хороша, ведь это от его приезда, радость красит ее. О! Как она его любит? Такого с ней еще никогда, никогда не бывало. И главное, тут нет ничего дурного. Разве это может быть дурно, раз что это будет в ней лучшие стороны души? Она ничего, ничего не боится. Неужели она его любит любовью? Ну что ж, если любовью. Сердце не удержишь, не остановишь, вон как оно бьется. Конечно, он никогда об этом не узнает, она ничего не допустит, да и он никогда себе не позволит. Что ж, что она его любит? Самая чистая, самая честная женщина может увлечься. В том-то и сила, чтобы, несмотря ни на что, остаться честной. Поедут, поедут верхом, и опять целый вечер вместе, вдвоем. Как хорошо, как хорошо! Потом она стала одеваться. Никогда в жизни ее туалет ей так не удавался. Волосы сами собой укладывались на голове. Застегнутый лиф сидел, как перчатка. И когда Мимочка, надушив платок и приняв из рук Кати хлыст, бросила на себя последний взгляд в зеркало, на нее выглянуло оттуда такое ангельское, поэтическое личико, с сияющими глазами и счастливой улыбкой, что она чуть не послала сама себе воздушного поцелуя. А лошади были уже поданы. Он сидел верхом и через окно разговаривал с мамом. — Пожалуйста, Валерьян Николаевич, смотрите, чтобы она не ездила слишком быстро и слишком много. Ей так вредно всякое утомление, а она теперь все храбрится и так неосторожно. — Давно ли мы поправились? Смотрите же, я вам поручаю ее. — Будьте покойны, Анна Аркадьевна. Мимочка, сойдя с крыльца, легко вскочила в седло и, улыбнувшись мамам, поехала с Валерианом Николаевичем и немножко отставшим от них османом. А мамам поглядела им вслед и подумала. — Вот так парочка! Живи мы в Аркадии, а не в Петербурге! Вот бы нам какого мужа надобно. Ну да все делается к лучшему. Такой бы и не женился, искал бы денег, а потом бегал бы, изменял. Le beau pas le Красивые мужья не самые лучшие. И кавалеров всегда можно найти сколько угодно. А такого мужа, как Спиридон Иванович, не каждый день найдешь. И мамам в раздумье принялась за свою прическу, собираясь к княгине. «А где же Вава? Где барышня?» «Они сейчас тут были». «Сейчас тут были? Я тебя спрашиваю, где они теперь? О чем ты думаешь, скажи, пожалуйста?» «За что ты жалование от юли Аркадьевны получаешь?» «Тебе сказано, ни на минуту не оставлять барышню одну. Сейчас иди их искать». Катя покорно выслушала мамам. Затем, подобрав разбросанные юбки и шпильки-мимочки, причесалась, надушилась Мимочкиной туалетной водой и, надев серенькую кофточку и шляпку с крылом, поспешила в парк, где в конце тенистой аллеи ждал ее Давыд Георгиевич, уже подаривший ей кавказскую брошку и два колечка с бирюзой.